Высокий смысл привычных слов. С понятием м и с к у с с т в а тесно связано н е понятие «вдохновение». Слово это есть прямое свидетельство, указывающее на главного участника творческого процесса, того, кто даровал талант, кто вдохнул художника мысли, чувства, переживания, в конечном счете вдохнул жизнь в его творение. будь то икона, стихотворная строка или красивая мелодия, как же созвучно это процессу сотворения Богом самого человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою». Бытие, глава 2, стих 7. «Неживое Звук, буква, глина, не может одушевиться без участия Бога, без Духа Свята. А потому о лучших творениях сынов человеческих во все времена говорили и будут говорить, что рукой художника водил сам Бог. Аналогичные выводы можно сделать относительно слова «призвание», которое тоже довольно часто употребляется – среди людей, занимающихся художественным творчеством, как же удивителен и совершенно ясно различим его исконный смысл «призывание». Кем и к чему ты призван, человек? Как важно различить и не перепутать в многоголосице «зов того единственного», о чем так мудро сказано устами святых «не пытайтесь с делать в с ё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 Елена Галимова, профессор ПГУ, город Архангельск. Однако творческому человеку необходимо помнить, что мир преизобилует нечистыми духами, что не все ангелы светлы и добропобедны. Отсюда и творение, выдаваемое за искусство, которое способно лишь унизить образ Божий в человеке. Не секрет, что наиболее искушаемыми и склонными искушать других становятся те деятели искусств, кто и впрямь поверил, что, занимаясь творчеством, всерьез способен конкурировать с самим творцом. С этого момента проблема из нравственно-философской области плавно перетекает в медицинскую, чему мы с вами тьму примеров сыщем. Остается добавить, что понятие искусства в таком высоком смысле, как в русском языке, не встретить в иных языках, Скажем, если перевести это слово с азербайджанского, то оно будет звучать только в значении «хрупкое, нежное ремесло, профессия». Главной же целью всякого искусства, без которого нам не обойтись, главным его оправданием, должно быть, наверное, все же стремление угадать и раскрыть человеку замысел Божий о нем самом. Истинное искусство по-особому освещает нашу жизнь подобно тому, как церковь о с в е щ а е т обычную воду, превращая ее в святыню.